Он толкнул незапиравшуюся входную дверь и прошёл через голую переднюю в кухню. Его сёстры и братья сидели за столом. Чаепитие уже почти кончилось, и только остатки жидкого спитого чая виднелись на дне маленьких стеклянных кружек и банок из-под варенья, заменивших чашки. Корки и куски посыпанного сахаром хлеба, коричневые от пролитого на них чая, были разбросаны по всему столу. Там и сам расплывались маленькие лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из начинки расковыренного пирога. Печальный, мягкий, серо-голубой сияние угасавшего дня проникало в окно и в открытую дверь, окутывая и смягчая раскаяние, внезапно шевельнувшееся в душе Стивена. Всё, в чём было отказано им,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 Он слушал этот хор, подхваченный, умноженный повторяющимися отзвуками голосов бесчисленных поколений детей. И во всех этих отзвуках ему слышались усталость и страдание. Казалось, все устали от жизни, ещё не начав жить. И он вспомнил, что Ниюман тоже слышал эту ноту в надломленных строках Вергилия, выражавшую подобно голосу самой природы страдание и усталость и вместе с тем надежду на лучшее что было уделом её детей во все времена